Наполеон. Рассказ моего приятеля. Впервые в сборнике Иван Шмелев родное. Печатается по тексту Иван Шмелев повести и рассказы Москва. Художественная литература. 1966 год. Были святки. Мой закадычный друг Васька с нашего двора давно подбивал меня побывать в балаганах под девичьим. А громадное место там пустое, рассказывал он мне с жаром. И всё там благаны, и черти выскакивают, и пушки грохочут, вот ей-богу. И дворник на что ж побажился, что бывает, что и чертей показывают всякие там киятры. Меня выпустили гулять на двор, и я ускользнул с Васькой под девичи. Был у меня всего двугривенный. Мы его разменяли по дороге на стрючки и сахарных петушков, а когда добежали до гулянья, Васька взманил меня прокатиться на карусели, обещая взять какую-то партию в шесть колец. Тогда нас будут катать за даром хоть целый день. Я отдал последний гривенник. Васька взял партию, прокатился раз пять за даром, и его, наконец, тащили с конька за шиворот. «Жулики — Жулики! — обругался он. — Не хочется только городового звать, а в балаган под доски пролезем. Мне всё известно. Высокие баганы заманчиво белели свежими досками, пестрели щёлкнувшими по ветру флагами. Весело зазывал колокол, парни сипло орали на морозе: "Праворней, праворней, не теряйте время даром!" Мы протискались к высокому багану с раскрашенным балконом. по балкону ходил какой-то в зелёном балахоне и орал хриплым голосом к началу к началу щипать мочалу сейчас сам господин Наполеон будет полить из пушки по старушке эй городовой начнём Бородинский бой гренадер военный у тебя шаг здоровенный шагай не бойсь только в баню сходи помойся а то у нас всё господа за грош а на тебе грязь да вошь все весело топтались гаготали Солдаты валили кучами, брали в окошечке билеты и пропадали за полотном, на котором были намазаны корабли, стрелявшие огнём пушки, бушующее море, откуда высовывали морды зелёные крокодилы и огненные змеи, стояла красная крепость, на горе усыпанная солдатами, и перед ней, скрестив руки, человек в сером сюртуке и в шляпе с пером. Я подумал, что это, пожалуй, Наполеон и есть. который будет полить из пушки. Васька пробовал проскользнуть с солдатами, но его схватил парень в красном плаще с золотым мечом и столкнул со ступенек в снег. Тогда он повёл меня кругом болаган поыскать, нет ли дырки. Но дырки не было, и мы опять очередились перед входом. В окошечке торчала голова барни в лисьей шубе и зорко поглядывала на нас. Иногда барни высовывалась, как собака из кануры, дёргала в колокол и огрызалась: "Если желаете в спектакле платить и деньги, Сенька, гони мальчишек". Из-за моря со змеями выскакивал красный парень и отгонял нас мечом. А в балагане уже раз выполили из пушки. Васька уже предлагал подкопаться под стенку сзади. как вдруг надо мной раздался весёлый голос: "А, и вы здесь, сударь? Неужели одни ушли?" И я увидал дядиного приказчика. Он был в сине-чуйке, в новых резиновых колошках и пощёлкивал испанские орешки. У меня засосало сердце, что я убежал без спрос. Он должно быть заметил моё смущение. Ничего, скажем, что со мной были, угощайтесь. протянул он орешков на ладонь. Изволи любоваться на представление хиатров? У него денег нет, плаксиво зашептал Васька. Связались вы сударь с таким сопливым, сказал дядин приказчик, даже и не взглянув на Ваську. А зачем нам с вами платить деньги, если у нас тут самый главный представитель, который папеньки стенки в банях расписывал, да мы его сейчас с трепенём. Он подошёл к окошечку и важно закачал пальцем. Барня что-то поморщилась и закричала злым голосом: "Приходите в самые спектакли Наполеона требуют!" крикнула она в-под занавеску. Дядин приказчик вынул серебряные часы и долго смотрел на них, потом погремел мелочью в кармане Наполеона. "Василь Сергеева, хозяйка кличит!" Зарал кто-то за стеною, и появился тот, который недавно ходил по блогану. Он теперь был в серых сапогах, с жестяными звёздами, в сером коленкоровом сюртуке с огромными жестяными пуговицами и в серой картонной треуголке. И лицо у него было серое и до того худое, что выступали кости. В одной руке он держал жестяную шпагу, в другой но другой руки не было. Оболтался пустой рукав. Он метнулся, узнав приказчика, как будто растерялся. — А мы к вам-с, для киятров, — сказал дядин приказчик, тыкая меня в башлычок. — Они, стало быть, сынок папеньки ихнего. Стенки-то расписывали через меня. И еще будете иметь заказы. Удовлетворите уж такое ихнее любопытство. Желательно в балаган. А они прокутили весь свой капитал. — Да что вы-с! — воскликнул серенький человек и протянул мне руку, в которой была шпага. Даже пошаркал звездами. Я был изумлен, польщен. Все глазели на самого главного, который сейчас будет палить из пушки, а он протягивал мне руку и кланялся. — Вы теперь, стало быть, самый главный, а Наполеон и есть. спрашивал дядин приказчик, важно, пощелкивая орешками. — Зимас, — поддернул Наполеон плечом, — малярной работы нет. А тут все рублика два-три. С утра до ночи, спектаклей двадцать, и на морозе, и на балагане орать надо. Вот и представляю, дело хорошее. Уж вы устройте, ублаготворите при протекции кияторов, — настаивал приказчик. Наполеон сморщился и покашлял в руку, поглядел на бароню в ящике и опять покашлял. — Да с удовольствием! Отчего же? Строе вас! — Сопливый и без билет прошмыгнет, — толкнул дядин приказчик Ваську. — Дяденька! — захрипел Васька, цепляясь за мой тулупчик. — Идти так уж всем-с! — сказал строго Наполеон и направился к бароне. Он что-то говорил ей, снял треуголку и постучал ею в грудь. но та сидела, как каменная, поджав губы. — Хорошо-с, — сказал грустно Наполеон и махнул рукой. — Запишите. И поманил нас шпагой. — Пожалуйте смотреть. — Первые места, если рупи за троих, — крикнула строго барыня. — Ловко вам наше угощение влетело, — сказал Диздин приказчик. — Да. За то ищести стараются для протекции. А вы теперь стало быть будь то царь. Царь, а Наполеон. Да, сказал уныло Наполеон. Вот вчера простудился, всю грудь завалил и голос потерял, сеплю. А для Наполеон сами знаете, надо героем быть, и голос резкий, чтобы а ничего сойдёт. А Наполеон у нас померс. Вот и выходит в самый раз. сказал дядин приказчик, похлопывая по плечу Наполеона. Серенький человек посадил нас на переднюю скамейку, где коптили в деревянной канавке лампы, и сказал, что сейчас начнётся. "Велит хозяин повеселеть для смех в публике", усмехнулся он. "Ну, придётся, знаете, ломаться. А разве так для Наполеона надо?" Показалось, сказал он мне и даже ласково подмигнул. Ну, я уж для смеху выдумываю, сочиняю сам. Он ушёл. Занавес заколыхался, и заколыхались на нём дворцы тигр. В балагане было, кажется, ещё холоднее, чем снаружи, даже свистело в щель, сзади стучали ногами от мороза. Наконец занавес поднялся, и я увидал город на горе. И по этой синей горе Билели клубочки дыма и лезли синие турки в красных шапках. Сверху сошвыривали их штыками наши. На полу была навалена куча снега самого настоящего, и он не таял. На куче стояла табуретка и валялось несколько берёзовых поленьев. Стало быть зима, и Анна Полеон будет замерзать. сказал мне дядин приказчик, пощёлкивая орешками. А помрёт? спросил бы излива Васька. А ты не встревайсяпливый, сиди, гляди, сказал строго приказчик, швыряя скорлупки в снег. Им бы весь на мост завалить надо, для вида лучше. Вышел Наполеон, опустив голову на грудь. Дошёл до ламп, и стало видно, как из орта его вырывался пар. Видно по всему было, что ему очень плохо. Ах, какой ужасный русский мороз, прохрипел он, грея дыханием руки. Сегодня должно быть 100 градусов ужасно. Он грозно топнул, прыгнули язычки в лампах и сел на табуретку, разминая ногами скрипевший снег. Рукав его сюртука мотался, постукивали ноги о табуретку, подрагивали плечи. Здорово прихватило, кричали сзади. Ему теперь прямо беда, а Наполеону-то, объяснил мне дядян приказчик, выплёвывая из корлупки прямо на Наполеону под ноги. Некуда ему податься. Как припёрли. Одна табуретка ему осталась до полежки. Пу-пу, поплёбывал он с корлупками. Ну-ка, Василий Сергеев, покажи себя повеселее. Наполеон поглядел на нас и усмехнулся грустно. Опять подошёл к лампам, И погрозил кулаком на публику: "Не сдамся! Всё на банку!" крикнул он весело. Так все и загудели: "Верно! С морозом-то и на целую бутылку можно!" "Роковой час пришёл!" крикнул Наполеон и поперхнулся, забило его кашлем. "Да чего всё вернос?" вздохнул дядин приказчик. "Стал быть лютый мороз!" И он понятно застудился. — Ну, до чего все верно! — Храбрые мои маршалы! — крикнул Наполеон, махая шпагой. Появились парни в красных плащах, в зеленых штанах, в золотых сапогах и с золотыми мечами, которыми они враз стукнули, как ружьями. На их высоких шляпах торчало по гусиному крылу. Один из них только что гнал нас от балагана. Но теперь оба были чем-то испуганы. И всё глядели туда, откуда вышли, а оттуда выглядывала пушка. Наполеон потёр себе грудь и крикнул шипящим голосом: "Я победил все народы!" Маршалы вытянули шеи и опять стукнули мечами. И вот попал в снега России ужасно Но все равно я сжег все корабли, и уже нет мне возврата в славное мое отечество, — выговорил Наполеон в отчаянии и стукнул кулаком в грудь. — Нет, не сдамся! Уж ли я должен покончить свои роковые дни на проклятых русских полях, покрытых снегом? О, горькая моя судьба! И он опустил голову на грудь. Все замерли. Дядин приказчик разгрыз орех. решено и подписано. Сейчас начнётся славный Бородинский бой. Ура! гаргнули маршалы и опять стукнули мечами. Да это наши солдаты из Хомовников, крикнул тот за мной с первой роты Перновского полку. Митюгин, жарь! А зачем он жёг свои корабли? спросил я дядиного приказчик. А уж «Ну, знать так уж ему занадобилось. На дрова, может, по случаю мороза. Уж это ему известно. Храбрые мои маршалы, крикнул Наполеон. Парни вытянулись, как по команде, и замаршировали плечом к плечу, потом и маршировали, что маршалы. Зарядить все пушки и орудия, крикнул Наполеон, и заходил притопывая, чтобы согреться. А чё ж он дровт не зажигает? спросил Васька. Не умеет, усмехнулся дядин приказчик и хитро подмигнул мне. Полиция не дозваляет по случаю пожара. Маршалы отмаршировали за кулисы, откуда послышался барабанный бой и труба. Началось самое интересное. Наполеон подошёл к краю, погрел руки над лампой, так все и зашумели и прошептал: "Чую что нездоровать". "А плевать!" крикнул он лихо, плюнул и даже растёр ногой. А напоследок выпь пию рому. И ловко крякнул. Весь балаган так и загромыхал. Дядин прикащик даже всплеснул руками и затопал: "Ну до да чего же верно!" Наполеон достал из кармана бутылочку и подмигнув нам забулькал. Все закричали: "Браво!" Маленько обогрелся, крякнул Наполеон, подмигивая: "Ух, русские морозы!" "Да брат, без неё плохо", кричали сзади. "А теперь страшный бой, и пусть судьба решит!" Но не успел он договорить, как из-под его ног вырвался белый дым, словно вытряхнули муку, и поднялось что-то в белом, как привидение. «Кто ты, а незнакомец?» — крикнул Наполеон, махая шпагой. Незнакомец ответил загробным голосом. «Знай, несчастный, что русские непобедимы! Ударили лихо трубы, ах вы, сени, мои сени!» И весь балаган загремел ногами и заорал. Браво. Наполеон гордо откинулся и пырял воздух шпагой. Все силы ада супротив. Меня охрипел он: "Но я Наполеон, властелин мира и народов. Кто ты? Я, словно завыло привидение, конец твоему гордому ндраву, слава твоя прошла, и незнакомец провыл, что Наполеон помрёт постыдной смертью среди моря океана на острову". и тогда увидит его опять в последний раз. Кто же ты? кричал Наполеон, тряся шпагой. Кто я? завыл незнакомец с ужасным воем. Я смерть твоя. Простыня распахнулась, и мы увидели чёрное, расписанное белыми полосками, как скелет, и из-под пола выставилась сверкающая коса. Смерть подхватила косу и провела ею над головой Наполеона, Снизу задымилось и едко запахло серой. Наполеон махнул шпагой, а смерть медленно пятилась и грозила косой, наконец ушла. Страшно захохотал Наполеон: "Смерть, плевать! Маршалы, ко мне, начнём Бородинский бой!" "Начнём!" гаркнули маршалы, словно на лошадей, и выкатили пушку. "Полис!" командовал Наполеон. Грохнуло и все заволокло дымом. И такая пошла стрельба, что стало страшно. Наконец затихло. Наполеон, кашляя от дыма, махнул платочком. Опять появились маршалы. Наполеон сел на пушку, а маршалы стали его разглядывать, не ранен ли. — Ага! — крикнул Наполеон. — Русские не сдаются? — Ага! — крикнул Наполеон. — Русские не сдаются? В таком случае идём прямо на Москву. Ура, заорали маршалы и стукнули мечами. Занавес опустился. Вышел кто-то в харковской шубе и объявил, что завтра будут представлять бегство Наполеона из Москвы, русские пляски Апофеоз и дивертисмент с ножами и огнями, фокусы. Ай, Василий Сергеевич, какой представитель знаменитый, сказал дядин приказчик. Земляк мой всякие художества умеет. Когда мы выходили из болагана, нас нагнал Василий Сергеевич уже в зелёном болохонье. Посмеялись сударь, ласково сказал он и погладил меня по бушлычку. Вот как на хлеб да на квас-то зарабатываем. И попросил дядиного приказчика похлопотать для него. работки. Найдётся после праздников, наведайся, сказал дядин приказчик. Одному-то бы ничего, добрать да ни сирот при мне. Для тебя отказа не будет. И сударь попашеньку попросит. Когда мы пошли от балагана, по балкону ходила огромная чёрная голова, а бывший Наполеон колотил по ней палкой и кричал сиплом голосом: А вот дать сладких сухарей, чтоб и сдох поскорей. Проворней, проворней! Ах, застрял в глотке вазок льду! Проворней, проворней! Наполеона представлять пойду! Пропащий человек, — сказал дядин приказчик. Почему пропащий? Пропадет. В больницу его надо, кровью плюет. А он вон на морозе ломается, орет. А зато людям весело. Я оглянулся на балаган, на зеленого человека, что-то кричавшего на народ, приставив к арту руку, и мне стало отчего-то грустно. — Вот и получили удовольствие, — говорил мне дядин приказчик Ласкова, — и папашеньке скажете, что не один были, а со мной. Сводил вас на представление киятров, и денежек не платили-с, и со мной-с. Одним нехорошо. В черный народ ходить-с, слова разные нехорошие и поступки-с. Так и скажите-с, что со мной в сохранности. Орешков-с. Я все оглядывался. Вспоминал серое лицо Наполеона, и рукав его сюртука, и кашель, и флаги на пестрах балаганах уже не манили меня веселым щелканьем. — А вы че это приуныли? — спрашивал дядин приказчик весело. — Васька-то он как прыгает. Без спроса ушли, что ли? Боитесь, что трёпка будет? А вы скажите, что со мной. Пожалуй, и это меня тревожило. И было ещё другое